Дани Мира то. Над Харрис. Чёрный неон. Норман Векслер никогда не думал, что когда-нибудь обзаведётся рыбками. По работе ему приходилось часто отсутствовать дома, а какое животное способно выжить в его холостяцкой квартире без воды и еды? Но теперь у стены Огромный аквариум с подсветкой. Специальная система следит за микроклиматом и питанием, а множество прекрасных чёрных неонов гипнотически сверкает в прозрачной глубине своими драгоценными боками. Если кто не в курсе, чёрные неоны любимая рыбка самого известного киборга в мире, Хелена Деша. Его ник в сети Чёрный Неон. Понятно почему. Киборг сокращение от английского Кибернетический организм в медицине биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты. На личном сайте Хелена в потоках общаются программисты и специалисты по прогнозам и моделированию виртов. А теперь по порядку. Когда Сэм Персют внезапно разбился на своём флайке, к Норману Векслеру обратились его родственники. Норман был личным детективом Персьюта и работал на него около 10 лет. Сам платил щедро. Потерять такого клиента всегда неприятно. Примерно за 2 месяца до смерти Персют написал завещание, хотя был в отличном здравии. Когда открыли завещание, то оказалось, что среди прочих наследников там фигурирует имя Хелена Деш, которого в семье никто не знал. И завещано ему было внушительная сумма, как написал Персют, на развитие. Деньги Деш получил на свой счёт А к Векслеру обратились родственники Сэма, чтобы он узнал, кто такой этот Хелен Дэш и на какое развитие ему были завещены деньги. Все это пахло шантажом или вымогательством. Находясь в процессе карьерного роста до специалиста с допуском в госдела, Векслер со всем энтузиазмом занялся этим вопросом. Получение высшей степени гарантировало ему постоянную занятость и высокие гонорары. А чем сложнее дело, тем быстрее возможно достижение цели. Поначалу дело показалось Норману Пустюкову всего на пару недель, но начав его, он попал в дебри непонятного и уже больше года не может из них выбраться. Норман подошёл к рыбкам. Увидев его, они так и прильнули к стеклу, изысканными украшениями мерцали золотистые и изумрудные полосы. Один из неонов отличался особо крупными размерами. Это был великолепный самец по имени Ник, которого он купил в аквапитомнике Эритреи. С него-то и началась дружба Векслера с Хелоном Дэшем. Сведения о личной жизни Дэша было добывать нелегко. Как большинство киборгов, он был нелюдим и ни с кем не общался, даже с собственными родителями. Единственным человеческим увлечением, связывающим его с реальным миром, были чёрные неоны. Норман никогда раньше не общался с киборгами близко, только по делу. Трое из них работали в полицейском аналитическом центре. Они все жили в двух мирах одновременно, ловко используя свои знания в различных областях жизни. Но большая часть их существования лежала в мире виртуальном. Векслер ничего не понимал в программировании, однако, чтобы узнать о Хэлле не больше, отоставил запрос на присоединение к его потоку, выдав себя за программиста. И когда тот дал ему допуск, сразу бросился изучать размещённые на сайте материалы. Что же Норман там увидел? Моделированные вирты нескольких сотен смертей, большая часть у техногенных в разных интерьерах и ландшафтах мира. Надо сказать, эта коллекция дорогого стоила. Такое правдоподобие и качество работы ещё надо было поискать. Учитывались самые мелкие детали. Это были действительно классные работы. На сайте работал платный симулятор, предлагающий попробовать смоделировать выживание в избранной ситуации. По ничтожному количеству удачных результатов можно было предположить, что персоны или моделированные жертвы шансов на выживание практически не имели. Азартный Норманн не выдержал и решил тоже попробовать. Выбрал из списка ситуацию экстремального управления флайком, подключил свой новенький сенс и ощутился в кабине дорогого НКьювера. Вирт начался. Векслер осмотрелся. Флайк находился на верхней посадочной площадке офисного центра, откуда он и сам не раз взлетал и садился. Как правило, такие дорогие флайки программировались на маршрут, но этот был переведён на ручной режим. Всегда находились горячие головы, пренебрегающие правилами безопасности. Вот так и погиб Сэм Персют, врезавшись в маяк на своём флайке, потому что не рассчитал расстояние. Ночные полёты вручную также опасны из-за множества голореклам, которые сбивают водителей с толку. Норман поднялся в небо и помчался на хорошей скорости в сторону залива. Там находились дома элиты. Как всё-таки красив ночной город, весь в огнях. Из панели плавно выдвинулся столик с рюмкой какого-то напитка. Векслер разрешил списать со счёта сумму за его пробу. Пригубил. Это был старый коньяк. Жидкость обожгла горло, и он закашлялся. В эту секунду впереди полыхнул ослепительно яркий свет. Раздался страшный грохот и треск. Мощный удар чуть не свалил Нормана с сиденья. Сенсик сразу отключился, и система продемонстрировала в замедленном виде падение разваливающегося на части НКьювера. Вот из него выпало тело человека, И несколько раз, кувыркнувшись в воздухе, упало плашмя на бетонную площадку перед маяком. Векслер увеличил изображение и поразился, ожидая увидеть моделированного схематичного человека, но на земле лежал сам персют, собственной персоной. Где-то полчаса детектив потратил на обследование места гибели своего клиента с разных ракурсов. Окружающее пространство было буквально напичкано видеокамерами. Это позволило ему найти одну интересную деталь золотые часы, валявшиеся в кустах. Норман видел их много раз на запястье Сэма. Прямо сейчас он поедет и проверит, а вдруг они и вправду там. Отключившись от сайта и сняв с себя костюм Сенсика, Векслер озадаченно потёр лоб, сам не веря своей догадке, что видел не вирт, а реалити. Этот Хелон каким-то образом записал всё, что творилось в кабине, и потом, после падения флайка. Но откуда он знал время и место? Почему до сих пор ещё никто этим не заинтересовался? Норман вернулся на сайт, открыл наугад видео смертельного удара молнии в грозу возле заброшенного железнодорожного пути. То же самое. Ситуация изнутри и снаружи. Точно рассчитанное время и место события. Правдоподобное изображение трупа. Он нормуно похолодел от ложечкой. Он стал лихорадочно перелистывать видеоматериалы, потом зашёл в поток обсуждений. Ни один из множества посетителей, среди которых в основном были программисты, не заметил ничего странного. Никто даже не сомневался, что просматривает вирты. Тогда Векслер, выбрав личное сообщение Чёрному Ниону, написал: "Как ты узнаёшь, когда если Хэллон преступник?" И подстроил эти смерти. Он должен был моментально понять и испугаться, а следовательно ответить. Норман не боялся, что он его расшифрует раньше времени. Как детективу ему предоставлялся личный кодированный биометрический канал. Векслер помчался к маяку и после некоторых поисков все-таки нашел часы Сама Персиюта, что еще больше убедило его в виновности чёртова киборга. Сгорая от нетерпения, он стал ждать ответа. Ответ пришел в три часа ночи. Он был предсказуем. Что вы имеете в виду? К этому времени Норман переменил свое решение действовать в лоб, поэтому отправил пространное письмо на тему черных нейонов и времени их нереста. Неожиданно Хайлон стал очень подробно отвечать и давать массу советов. Норман с трудом подавив радость, долго благодарил Дэша за помощь. Следующее сообщение. Он написал только через несколько дней, когда успел слетать в аквапитомник Эритреи и приобрести чёрного униона редкой красоты по имени Ник. Послав видео красавца Хелану, он к своему удовольствию получил предложение встретиться и договориться об аренде рыбки. Встреча произошла в кафе всё того же офисного центра. Хелану ему не понравился. Заросший неопрятной бородой Слысиный, начинающий просвечивать сквозь длинные волосы, собранные в косичку, в грязном свитере и таких же грязных джинсах. Обычный программист, пренебрегающий хоум-роботом. Вот только глаза, тёмно-карие, почти чёрные, пристально глядевшие будто сквозь собеседника, вызывали некоторую оторвь. Зато с какой нежностью и восхищением Дэш смотрел на чёрного Неона. Он будто проснулся от спячки и даже улыбнулся. Его руки бережно приняли от Нормана посудину с ником. В этот момент Векслер понял, что интуиция помогла ему выбрать наилучший вариант, чтобы наладить отношения. Они расстались почти друзьями. Прошло ещё немного времени, и Норман с Хеленой встретились вновь. Дэш пребывал в хорошем настроении до тех пор, пока его взгляд не упал на руку Векслера, где красовались дорогие золотые часы на простом кожаном ремешке. Ладно, сказал Хелл на резком отодвинув чашку с кофе. Я знаю, что ты разобрался с видео еще после твоего первого письма. Расшифровать твой личный биометрический пароль для меня не составил утруда. Ты лишь подтвердил мои расчеты. И теперь мне известно, что произойдет дальше. В его голосе прозвучали усталость и раздражение. Жаль, что ты объявился так вовремя. Ты все это сам подстраиваешь. Зачем мне? сказал Дэш, опуская глаза. Если бы я верил в Бога, я бы сказал, что Он меня проклял. Извини, но КИБОрги не совсем нормальные люди, и их поступки понять сложно. Я проверил все твои моделированные вирты, они все оказались реальности. Хелен так пристально посмотрела на часы Сэма, украшавшие руку Нормана, что тот смутился и снял их, пробормотав, что надо вернуть родственникам. Скажи, на какое развитие оставил тебе деньги Сэм? Он был человек весьма осторожный, обращающийся с деньгами, а тут такая сумма. Скажем, это было наше с ним дело, и оно больше никого не касается, резко ответил Дэш. Хелан, родственники уверены, ты виновник гибели Сэма Персюта. Ты шантажировал его, а затем подстроил аварию. Это невозможно. У меня нет мотивов. Он не был мне врагом. Почему же? Есть масса видеозаписей охраны офисного центра, где видно, как ты ставишь видеокамеры в его флаг. Наверняка легко доказать, что именно ты отключил автопилот, подсунул саму коньяк. Зачем тебе такие свидетельства? Неужели ты не мог подстроить его смерть без видео-свидетельств? Просто несерьезно с твоей стороны. Если ты хитрый и бесчеловечный маньяк, ты должен был хотя бы заметать следы. Дэш сильно потёр лицо ладонями и вопросительно посмотрел на Векслера. Ты не поймёшь. Я не убивал Сэма. Хочешь сообщить в полицию? Я обязан это сделать. Понимаю. Но на самом деле я всегда знал, когда и поэтому размещал их. Мне были нужны доказательства работоспособности моей системы для того, чтобы он мне договорил. Хочешь, я тебе скажу, когда ты умрёшь? спросил он внезапно. Нет, отрезал Векслер, моментально ощутивший сдавившую горло как тистую руку паники. Лучше позаботься о дате своей смерти. Да я и так её знаю, ответил Дэш просто. Я всё просчитал. Я могу любого просчитать. Но это же страшно то, что ты говоришь, воскликнул Норман. Страшно знать свой последний час. Страшно знать, что и зачем произойдёт. Никакой свободы и полная покорность судьбе. Ты мерзкий человек, Хелен. Даже если ты говоришь правду, то всё равно должен быть изолирован от общества. Хелен медленно подвынул Норману склянку с ником. Пусть так. Но прошу, позаботься о моих чёрных неонах. Мне больше некого попросить. Я хочу, чтобы когда я вернусь, они были в целости и сохранности. И особенно береги Ника. Норман посмотрел на Дэша как на сумасшедшего. Вернуться из пожизненного за убийство невозможно. Норман Векслер ни на минуту не верил бездушному киборгу. Ладно угадать каким-то образом дату смерти одного человека, но невозможно просчитать смерть многих людей. Вот, например, как можно узнать будет или нет молния и в какую секунду? Как можно рассчитать, где и когда прорвет дамбу и подставить туда человека в ту самую секунду? Тогда Халлэн Бог? Тогда он должен в своих расчетах оперировать всем, что существует на Земле. Ясное дело, что хитроумный и жестокий Дэш все это подстроил. Может быть, он свихнулся от того, что натолкнулся какой-то человека ненавистнической литературы, которую уже наверняка написали другие киборги. Норман не понимал и боялся этих странных людей. После разговора с Хеллоном он первым делом направился с официальным запросом в потоковое управление. Там детективу пришлось пройти тестирование. Офицер потокового управления проверил целесообразность подключения к потоку и одобрил, направив его к специалисту. Программист потокового управления был опрятен, подстрижен, но всё равно чем-то неуловимо напоминал Дэша, может быть, потому что тоже был киборгом. Он так же, как Дэш, уставился на Векслера, глядя сквозь него, и погрузился в личный поток Хелуна, чтобы посмотреть, что у него там. Долгих полтора часа глядел Векслер на бесстрастное лицо специалиста, а потом заметил крупные бисерины пота, выступившие у того на лбу и над верхней губой. Наверняка он в шоке от содеянного Дешэм, подумал детектив. Специалист резко выдохнул и сказал: "Я уже направил к мистеру Дешу полицейских. На чёрт меня побери, либо он дьявол в человеческом обличии, либо самый гениальный программист в мире. Хотя во второе я не верю". Добавил он после паузы и промокнул лоб салфеткой. Правосудие всегда право. Медленно всплывшая снизу большая призрачная надпись замерла напротив иллюминатора. Лёгкий толчок сообщил: восьмичасовое путешествие подошло к концу. Халендеш, так же как и остальные 20 человек, молча смотрел сквозь толстое стекло на космически чёрную бездну, в которой придётся провести оставшуюся жизнь. Именно так решил киберсуд неподкупный, безжалостный и всегда правый. Приятный женский голос поздравил всех с прибытием на место и предложил не покидать кресел до распоряжения пилота. Забавно слышать такое, когда ты расплющенной лягушкой прижат к сиденью силовым полем, не в состоянии пошевелить даже пальцем. 20 расплющенных лягушек, усмехнулся про себя Хелен. Чудовищное давление безно и так превратило бы слабые сухопутные тела в лепёшки, не защищая их прочные стенки корабля. Силовое поле внезапно отключилось, создав ощущение невесомости. Все одновременно глубоко вдохнули, кто-то закашлялся. В конце прохода поднялась стена, оказавшаяся дверью, и сиденья прямо с полом поехали вглубь гостеприимно распахнувшей пасть подводной тюрьмы Hell Hole. Welcome, изгой общества. Круглая камера из толстого стекла, со всех сторон окружённая водой, поначалу вызвала у Хелона любопытство. Аквариум, в котором он разводил красавцев чёрных неонов, был такой же, как и тот, в котором теперь сидел он сам. Только вода была снаружи, а не внутри. Если прижать личок к стеклу, то куда ни глянь, всюду тёмная, практически непроницаемая для слабого света падающего изнутри вода, многокилометровая толща. миллиарды тонн воды. Другой мир, чужой и враждебный, мир, откуда не убежать, надёжный, как могила-тюрьма. Его стеклянная сфера висела отдельно от других, похожих на скопление икры. Там узники могли хотя бы видеть размытые силуэты друг друга, общаться жестами. До этого Халон никогда не страдал от одиночества. Его компьютеризированный организм включал в себя целый мир. А киберпространство являлось родным домом. Единственными живыми существами, связывающими Хеллона с внешней реальностью, были рыбки. Дэш очень надеялся, что Норман хорошо о них позаботится. Хеллон у Грюма посмотрел сквозь стеклянную стену, стоящую угрозу темноту. Декомпозация, которую его подвергли неделю назад, среди киборгов считалась страшнее смерти. Почетным Хеллона водили к психологу. По нечётным с ним занимались спецслужбы STI. Психолог думал, что он маньяк, спецслужбы знали, что он гений. Но ни тот, ни другие не могли добиться от него желаемого. Психолог долго разговаривал с Дэшем, увещевал, погружал в гипноз, обвешивал датчиками и следил за изменениями цветовых всполохов, перемещавшихся в голограмме клиента. Дэш был твёрдый орешек. Психолог незаметно вздыхал: этих киборгов сам дьявол не разберёт. Так как они начали появляться всего лет 30 назад, соответствующей психологической школы ещё не сложилось. На весь мир таких специалистов было 5 человек, и четверо из них уже успели безрезультатно поработать с чёрным неоном. Дэш вины не чувствовал и раскаиваться не собирался. Психолог знал, что Хэллуна провели декомпизацию, а значит с ним должно было работать как с обычным человеком, но киборг необычный человек. Для того, чтобы его понять, надо самому стать киборгом. При декомпизации заблокировали личный биометрический канал Хеллона. Дэш не мог получать новостей, проверять информацию, обновляться, подключаться к потокам, войти даже в самый простенький школьный архив, не говоря уже о всемирном банке информации. В общем, он свалился с небес и стал обычным смертным. Хеллон как будто оглох и ослеп одновременно. Он потерял привычный мир. И его ломало как наркомана без дозы. Офицер STI сказал, что ему смогут вернуть доступ только после того, как он раскроет секрет программы смерти. Наивный психолог думал, что Деша можно уговорить. Циничные офицеры спецслужб так не думали, поэтому Холлен чувствовал себя очень плохо и с трудом мог передвигаться. Пошёл десятый месяц заключения Деша. Обычно он сидел у самой стены, Как бы наблюдая за редкой и таинственной жизнью за стеклом. Сверху сфера была непрозрачна, заросла какими-то мохнатыми морскими существами. В темной воде иногда проскальзывали чьи-то бледные, безглазые плоские тела. С какой бы радостью он увидел сейчас черного неона! Дежурный безразлично водил взглядом по изображениям на мониторах. Ничего интересного. Двести мониторов являли картину медленно сходящих с ума от одиночества людей. Иногда у кого-то из них сдавали нервы, и заключённый начинал кричать и с разгоном биться о сферические стены. Понятно, что повредить он себе никак не мог. Наблюдение за узниками было единственным развлечением охраны. Они знали, когда обычно начинается психоз, примерно через 4 месяца. Поэтому охранники делали ставки на то, кто вернее угадает дату очередного шоу. Новеньких привозили в Hell Hole дважды в год. А заодно забирали наверх отсидевших своего охранников. У этих счастливчиков год службы в подводной тюрьме приравнивался к трем годам нахождения в тюремном шлеме на земле. Охранник уставился на картинку, передающую происходящее в камере Н, где сидел странный парень Хелен Дэш, славу о котором прогремела по всему миру. Тот сидел, положив руки на стекло, и не шевелился, глядя перед собой, а его зрачки мелко-мелко подергивались. Но впадать в психоз узник явно не собирался. Гад, подумал охранник, проигравший в споре на Хеллона. Так тебе и надо. Сиди тут вечное. Все равно когда-нибудь спятишь. Не добившись результата, СТИ полностью изолировали узника, решив взять измором. Черный не он находился в заключении, а на дорошировку его кода безрезультатно бились лучшие программисты. Норман Векслер получил свою долю славы. Разоблачить такого изощрённого убийцу посчастливится не всякому детективу. В обществе даже начались дебаты на тему, не стоит ли назначить комиссию по проверке внутреннего мира киборгов. Дело Хелена Дэша помогло Норману получить долгожданный сертификат, и теперь его гонорары значительно выросли. 10 месяцев прошло с момента, как киборга отправили в Hell Hole, а Векслер вспоминал его каждый день. Может быть, благодаря чёрным неонам Норман теперь колебался в своей уверенности о виновности Деша. Ведь за исключением случая с Эмом Персютом, у него всегда было алиби. Вдруг он действительно разработал уникальную программу распознавания смерти, и, может быть, из-за вмешательства Нормана ему теперь никогда не закончить свои уникальные расчёты. Да ещё и STI, заинтересовавшиеся делом. Норман знал, что представители этой могущественной организации Просто так нигде не появляется, но как раз благодаря им получение документов Векслером ускорилось. В общем, Норман чувствовал себя не очень уютно. Векслер подошёл к аквариуму, где разнервничались и носились туда-сюда рыбки, как будто чувствуя его настроение. И тут раздался звук полученного сообщения. Норман, это Хелен, мне нужна твоя помощь. Векслер прочёл и не поверил своим глазам. Неожиданно обрадовался, поразился. Он знал, что Халлона подвергли декомпозиции и выйти на связь никак не мог. Я здесь. Какая помощь нужна? Норман тут же попробовал отследить обратный канал. Странно, но дальше его квартиры он не выходил. Зайди через Сенсика в мой вирт номер сто одиннадцать. Там в тоннеле будет старый модуль. Набери на экране пароль. J маленькая, O большое, W маленькая. Пост скриптом. Вход со скидкой пятьдесят процентов. Киборг есть киборг, своего не упустит. Усмехнулся Норман. А как ты связался со мной? Разве твой биометрический канал не блокирован? – спросил он Дэша. Основной, да. Мне пришлось повозиться, пока я распаковал и настроил запасной канал. Хотя я сижу в одиночке, но мне все равно мешают. На самом деле с тобой разговаривает Ник. У нас с ним сейчас один биометрический канал. Мне нечего сказать. Ты гений, Хеллон. Спасибо, я знаю. А теперь добыть и сохрани то, что найдёшь. Благодаря Нику я смог закончить вычисления и теперь способен сколь угодно долго продлевать функции цифровых массивов. И начал я с себя. Я перепрограммировал себя, ты понимаешь? Получилось или нет, жизнь покажет. И очень скоро. Но это означает бессмертие? Дэш не ответил. Он отключился. Лишник весело плавал среди своих собратьев. Норман зашёл на сайт Чёрного Неона Вирт, где погиб Диггер, провалившись в разлом полуразрушенного тоннеля. Ему пришлось трижды пройти этот вирт, прежде чем он достиг подземной станции. Края трещины коварно обсыпались прямо под ногами. На заброшенной станции метро с мраморными стенами, покрытыми зелёными потёками, он обнаружил заросший пылью модуль, который ещё работал от резервного кабеля. Кое-как набрал на почти бесчувственном сенсорном экране пароль Древняя система начала медленную распаковку архива. Через 3 часа Норман Векслер, скокоченный с блуждающей улыбкой, вошёл к себе домой. То, что он узнал сегодня, перевернуло его мир. Это была история Сэма Персьюта и Деша, их дружбы и взаимопомощи. В детстве, до компезации Хэллена, они росли вместе. Да так и остались друзьями, хоть и не общались годами. Норман узнал, что Киборг разработал программу, синхронизирующуюся с человеком, на основе которой сумел вычислить дату смерти. Для него мир представлял собой взаимодействие цифровых массивов. В один особенный момент и в определённых координатах цифровой массив человека начинал распадаться. Это и означало смерть. Дэш придумал ставить видеокамеры, регистрирующие происходящее, чтобы доказать работоспособность программы. Выкладывал на свой сайт Но не спешил раскрывать карты, ожидая, догадается ли кто. Осторожничал. Хэллен делал попытки анонимно предупредить людей, но они не верили ему, совершая последний роковой шаг. Сэм всечески помогал ему даже после того, как узнал дату своей смерти. Это был тяжёлый для обоих друзей момент. И тогда мысль Дэша простёрлась дальше. А что если попробовать остановить этот массив? до того, как он начнёт распадаться или перепрограммировать происходящее, оттянуть время смерти. Хелон работал день и ночь, активировав все свои кибервозможности, чтобы спасти Сэма. Он не спал по 5 суток, но получилось решить совсем другую задачу, противоположную приблизить время смерти. Фатальная случайность произошла из-за ошибки в расчётах. Жертвой стал Сэм. И хотя он погиб всего на день раньше срока, о котором знал, но Но это означало, что можно совершить и обратный процесс. В ходе разработки программы Хелану удалось предсказать появление человека, который вероятно нарушит его планы, и как следует подготовился. Цифровой массив Нормана появился в его личной программе жизни в назначенный день и час, а дальше всё пошло по сценарию. Теперь Векслер чувствовал себя заговорщиком, причастным к самой страшной тайне на земле. Тень смерти, которую может перепрограммировать только один человек, вернее киборг. Но что станет с миром, если STI узнает всю правду? А ещё через 3 дня мир узнал о страшной трагедии, разыгравшейся в подводной тюрьме Hell Hole. Из-за короткого замыкания там взорвался центральный компрессор. Мощный взрыв зарегистрировали даже метеостанции. Стеклянные грозди камер разлетелись на куски. Погибли узники, охрана и обслуживающий персонал и четыре офицера STI. Спасатели, вскоре прибывшие на место происшествия, выловили на поверхности четыре сферы с чудом оставшимися в живых заключёнными, которым была оказана срочная медицинская помощь. Назывались имена счастливчиков. Хелона Дэша среди них не было. Он канул где-то в океанской пучине. Вместе с ним канула загадка, над которой бились лучшие программисты мира. Через некоторое время даже самые упорные из них прекратили всякие попытки расшифровать код смерти, не представлялось возможным. Норман Векслер, уважаемый в своих кругах детектив, наконец взялся за ум и познакомился с чудесной девушкой Флорой. Тёмным дождливым ноябрьским вечером они сидели в его квартире, Напротив весело потрескивающего камина, обнявшись, и планировали поездку на Рождество, рассматривая вирты самых интересных мест планеты и её окрестностей. Чёрные неоны сонно перемещались в глубине аквариума, отражая мерцающими боками отблески огня. Раздался звук полученного сообщения, и Норман тотчас открыл его, думая, что оно от туристической компании. Так оно и было. Норман и Флора Вы выиграли рождественскую поездку в недавно открытый отель Морское чудо, где сможете провести незабываемую романтическую неделю для двух любящих сердец. Вас ждут новые впечатления, много интересного и неожиданного и прекрасные моменты, которые никогда не сотрутся из вашей памяти. Внизу под текстом было что-то дописано мелким шрифтом. Векслер увеличил буквы. Постскриптум. И захватите с собой Ника. Я по нему соскучился. И подпись. Чёрный неон. До немира то над Харис. Чёрный неон. Читал Михаил Прокопов.